Глава двадцать восьмая «Раз все готовы играть, то теперь давайте избавимся от тех, кто по итогу не прошел в следующий раунд». Хессио щелкнул пальцами, и повсюду начали умирать люди. Их головы просто взрывались, орошая все вокруг кровью, а те, кому посчастливилось выжить, опасливо поглядывали на трупы, скорее всего раздумывая, могли ли они оказаться на их месте. «Мне жутко интересно, почему он просто не убил нас», — шепотом сказала Чехова. «Ведь все это устроено лишь для того, чтобы нас прикончить, разве нет? Ну так почему просто нельзя было взорвать нам головы?» «Возможно, он просто хочет с нами поиграть, прежде чем убить», — предположил я. Хессио так поступал не единожды, так что мои слова должны были быть близки к истине. «Как кошка с мышкой». А возможно, для того, чтобы устроить такое, он и сам вынужден следовать определенным правилам. Я же уже говорил, на каждой карте на обратной стороне есть отголоски проклятий. Все это часть какой-то сложной проклятой конструкции, и, вероятно, он тоже вынужден следовать каким-то заложенным правилам. А ты способен взломать эту игру? Мне нужно добраться до центра, управляющего ядра. Сейчас я сталкиваюсь лишь с обрывками, вздохнул я. «О чем этого тут шепчетесь?» — осведомилась Олесия, встревая в наш разговор. «Обсуждаем то, как нам выжить», — ответила Чехова. «И что придумали?» — заинтересованно посмотрела девушка на нас. «Пока что следуем правилам и не привлекаем внимания», — пожал я плечами. «Все равно ничего лучше, пока на ум не приходило. А еще нам нужен кто-то сильный, чтобы пробиться в подвал. Это к Джошуа», — после короткого раздумья ответила испанка. Он сильнее меня, если говорить о грубой силе, конечно». «Отлично». Мы вновь вернулись к Хессио и тому, что он говорил. Пока что это была просто пафосная и ничего не значащая речь. Казалось, что ему просто нравится красоваться на сцене, говоря что-то. Но кое-что в его речи все-таки заставило прислушаться, причем это касалось не только меня. «Ну и разумеется, какая игра может проходить без спонсора?» А спонсором сегодняшней игры становится Рагнаррок. Я сегодня здесь и способен провести эту игру только благодаря их помощи. Рагнаррок, добро пожаловать в Новый мир. Услышанное мгновенно всколыхнуло присутствующих, да и меня самого. Но что более интересно, теперь я смотрел на эту ситуацию совершенно под другим углом. Я думал, что целью этой игры был я. Но нет. Теперь я понимал, что я не более чем приятный бонус. Вряд ли Рагнарог стал бы устраивать такое только из-за меня. Ведь для них я по сути никто. Но вот присутствующие здесь люди, они решили с помощью ХСО избавиться от большей части сильнейших ранкеров мира. Настоящее безумие. Похоже, что Рагнарог только что объявил войну всем крупным гильдиям этой планеты, мрачно заметила Чехова и либо они настолько самоуверены, что способны выиграть, либо уверены, что мы не выберемся отсюда живыми, чтобы об этом рассказать», закончила вместо нее Олессия. «Гильдии даже не узнают, что тут происходит. Нас банально никто не хватится до завтрашнего полудня, а то и позже». «Что ж, а теперь давайте приступим непосредственно к игре, а то я и так слишком долго болтал», сказал всем присутствующим Хессио. «По правде говоря, я просто давненько уже не бывал в настолько высоком обществе, что неудивительно с моей-то внешностью. Ха-ха-ха!» это что, была попытка пошутить?» «Для начала», — Хэсио махнул рукой, и по волшебству столы чуть в стороне стали смещаться прямо в центр танцпола, образуя полукруг. «Вам нужно положить карты на стол и встать за него» командами или в одиночку, в зависимости от того, как именно вы решили играть. Это совершенно неважно. Люди неторопливо начали подтягиваться к выставленным столам. Всего их было 9, и далеко не везде было 12 человек. Морицевич играет один, хмыкнула Варвара, смотря на единственный стол, за которым был один человек. За остальными же в среднем было не более пяти, и по идее самой многочисленной командой, в которой было 9 человек, и которая представляла из себя хоть какую-то силу, являлась наша. «Это кто?» — уточнил я. «Он по рейтингу идет следом за мной», — ответила Олесия и злорадно улыбнулась. «Прямо в спину дышит, надеется до конца года занять мою позицию в рейтинге. Вот уж если бы он тут сдох, я бы только порадовалась». «Не думал, что ты настолько кровожадная», — тихо подметил я. «О, когда дело касается рейтинга, я очень кровожадна». Хищно улыбнулась она мне, стрельнув глазками. Ну и женщина, настоящий, бурлящий и готовый к извержению вулкан. Варвара была совершенно права, говоря, что у меня уж очень дурной вкус на женщин. И думаю, ты в скором времени в этом убедишься. А еще, чтоб ты знал, опасность меня заводит. олеся ухватила меня за воротник пиджака и словно собиралась притянуть к себе, но тут в дело вмешалась Варвара. «Хм-хм, я вам не мешаю». Момент был разрушен, и Олеся обожгла моего заместителя ненавидящим взглядом, который, впрочем, Чехова выдержала довольно стойко. «Сейчас не до флирта», — продолжила Варвара, стараясь говорить как можно более спокойно и уверенно. «Вначале давайте выберемся отсюда». «Вот поэтому ты всего лишь четырехзвездочная и даже не входишь в десятку». Этими словами Олеся Варваре словно пощечину дала. «С таким отношением ты никогда ничего не добьешься». «Я вторая, потому что не боюсь действовать и жить этим моментом. Зачем откладывать на потом то, что хочется прямо сейчас?» да мы спокойно, еще не хватало, чтобы вы тут подрались», вмешался я, попытавшись их успокоить. Тем более слова испанки были уж больно дерзкими и, на мой взгляд, не совсем корректными. «О, если дойдет до драки, я не проиграю», самоуверенностью заявила Олесия, И, учитывая ее ранг, боюсь, что для Чеховой подобная драка действительно обернулась бы поражением. Ох, даже и не знаю, что в подобных ситуациях нужно делать. И не думал, что я это скажу, но когда хессио продолжил объяснение правил, я вздохнул с облегчением. «Итак, всего вас девять команд, девять колод. И в первую очередь вам нужно перемешать карты, как и в любой карточной игре». «Но не жульничать, я все вижу», — рассмеялся он. От нашей команды перемешивать карты взялась Олессия, и было видно, что опыт в этом деле у девушки имелся. Она так ловко пересобирала стопку, что диву даешься. Я бы точно так не смог. Карточки, созданные Хасио, в ее руках так и летали. Наконец, карты были перетасованы и положены на столы. «Отлично, отлично, вы все такие молодцы», Как же мне нравится, когда игра идет по своему плану, и участники не выкидывают никаких неприятных трюков, правда? На этих словах он бросил взгляд на меня, напоминая, что о моей персоне не забыл, и ждет момента, когда я проиграю в его игре. Не дождется, ни сейчас, ни когда-нибудь еще. Ладно, а теперь ваша задача — выбрать одного участника от каждой команды, который будет ее представлять, «Даю вам две минуты на обсуждение». Марицевич, оказавшись в одиночестве, разумеется, не думая, вышел вперед. А вот другим командам пришлось посвящаться и наше не исключение. По итогу у нас образовалось четыре кандидата. Я и Варвара, потому что мы уже играли в игру Хессио. Олессия, потому что она была сильнейшей из всех. И Джошуа, который вызвался потому, что это его вечеринка. Да и сам он, как я понял, был из людей, не боящихся взять на себя ответственность. «Тик-так, тик-так, у вас осталась всего одна минута, дамы и господа. Советую поторопиться с выбором», — напомнил смехом о себе Хасио. Один за другим люди выходили вперед, а мы все никак не могли решить, кто же именно пойдет от нас. Но в конечном итоге пришлось отдуваться мне, и за это нужно было сказать спасибо Чеховой, которая в итоге сняла свою кандидатуру и сказала что-то вроде «Стас у нас везунчик, так что пусть идет он». «О, какой прекрасный выбор!» — рассмеялся Хессио, увидев, как я выхожу вперед. «Я, впрочем, был совершенно не рад оказаться в первых рядах, но, видимо, я действительно был лучшим кандидатом. Теперь главное разобраться, в чем, собственно, будет состоять игра. На данный момент Хессио не объяснил ни одного правила, что не могло не настораживать». Я окинул остальных восьмерых лидеров беглым взглядом, и тут все было неоднозначно. Несколько лидеров точно были ранкерами. Может, я не знал их имен, но то, как они держались и смотрели на остальных, говорило об очень многом. И как минимум один, вернее одна, была просто жертвой. Девушка в костюме кролика из прислуги, опасливо поглядывающая на остальных. Похоже, ее команда решила не рисковать и сделала лидером самого бесполезного. Остальные же, не считая прямого конкурента Олессии, были для меня загадкой. Они могли быть как ранкерами, так и просто случайными гостями, даже не обладающими силами пробужденных. «А теперь лидерам нужно сделать ставку», — объявил Хессио. «Ставку? Какую еще ставку?» — воскликнул Марицевич. «Члена вашей команды. В первом раунде хватит одного человека. Ну а дальше вы можете повышать ставки, выдвигая двух, трех или хоть всех. Но у меня нет команды. В таком случае вам придется ставить собственную жизнь», пожал плечами Хессио, тем самым демонстрируя, что это его совсем не волнует. Морицевичу оставалось на это лишь зло смотреть в ответ. «А можно сделать ставкой лидера?» Послышался чей-то голос из команды девочки-кролика, отчего-то тут же втянула голову в плечи и побледнела. «Можно», — улыбнулся Хэсио, «но проигрыш лидера будет означать для команды конец игры, вне зависимости от количества оставшихся участников. Имейте это в виду». Хэсио улыбнулся еще шире, будто подталкивая их именно к этому решению. «Но в таком случае я в проигрышной позиции», Возмутился Марицевич. И, равнодушно пожал плечами Хэсио, каждый из присутствующих выбрал собственную тактику игры. Кто-то создал большую команду, кто-то предпочел играть один. «Я требую перераспределения. В той команде больше всего членов. Я хочу несколько человек себе». И указывал мужчина именно на нашу команду. «Это возможно, но лишь с одобрения лидера другой команды». Хессио перевел насмешливый взгляд на меня. «Нет», — твердо ответил я, стараясь сохранять хладнокровие. «В количестве пока что наше преимущество, и отдавать его кому-то другому я не собирался». Лидер озвучил свой ответ, пожал плечами Хессио, а Марицевич обжег меня ненавидящим взглядом, обещающим, что я еще об этом пожалею. «Поаккуратнее с этим типом, он очень злопамятен» шепнула мне на ухо сзади Олессия. «Чтобы что-то припомнить, нужно вначале выжить», резон возразил я. «Лучше и не скажешь», одобрила она и отступила. А я пока продолжал пытаться понять, в чем же смысл игры. Люди — это ставки? Что будет с проигрышной ставкой? Она сгорит или перейдет победителю? а Лучшим был, конечно, последний вариант, потому что первый означал однозначную смерть». А теперь лидеры определите ставку. Выберите одного из членов вашей команды для участия. Я повернулся к своим, и по глазам было видно, что никто не хочет становиться ставкой. Я пойду, внезапно объявил Джошуа. Не нужно, мы же не знаем, насколько это опасно, вмешалась Олеся, положив ему руку на плечо. Ты точно не должен рисковать собой, тем более когда есть есть кто, те, кто слабее нас. Те, кто, по-твоему, незначительнее нас? Нет, я не хочу быть как Хердвиг, что прячется за спиной обычной официантки. Кажется, речь шла о том самом типе, который выдвинул девушку Зайца на роль лидера. Раз уж роль лидера занял другой, то, полагаю, справедливо будет с моей стороны занять роль ставки. Все же я, как устроитель этого вечера, виноват в том, что не смог обеспечить должную безопасность своим гостям. Алисия была против, но, кажется, слова о том, что ранкеры не должны прятаться за спинами простых людей, ее уязвили, и у нее не находилось ни одного толкового возражения. «Я выбираю его», — внезапно объявила девушка Заяц, указывая на мужчину из своей команды. Это был крепкий яйцеголовый тип, чем-то отдаленно напоминающий одного голливудского актера, но только с агрессивной татуировкой на всю лысую голову. «Пусть выберет другого», — фыркнул тот, не собираясь становиться ставкой. «Ставку делает лидер», — напомнил Хэсио. «Мне плевать», — буркнул тот и шагнул вперед, буквально нависнув над девушкой. «Слышишь, выбирай другого, дрянь, пока я не раскатал твою симпатичную мордашку об пол». Хэсио, казалось, наслаждался этим моментом, не вмешиваясь. «Ты моя ставка», — тем не менее повторила девушка дрожащим голосом. Лысый здоровяк стиснул кулаки и уже стал замахиваться, но его вовремя остановили члены собственной команды. Что любопытно, к ним чуть было не бросился Джошуа, но его остановила Олессия, перехватив руку мужчины. «Что ж, ставки сделаны, ставок больше нет», довольно оскалился Хессио, и внезапно прямо из-под ног избранных людей хлынул черный туман, одновременно расталкивающий невидимой силой всех вокруг. Кто-то вроде Джошуа спокойно воспринял это, иные, как здоровяк, попытались выбраться из тумана, но это было практически невозможно. Разве что Марицевич остался нетронутым, но, видимо, по причине того, что в конечном итоге, в случае проигрыша он сам умрет. «А теперь взгляните туда», — Хессио указал на балкон второго этажа, который возвышался сбоку от танцпола, ставшего ареной для игры. Одновременно с этим, повинуясь какой-то магической воле, туда же были направлены и софиты. Восемь человек, включая Джошуа, появились там и оказались прикованы к каким-то странным машинам, напоминающим средневековое орудие пыток. От одного взгляда на своего друга Олесия побледнела. «Стас, ты не имеешь права проиграть, слышишь?» — вцепилась мне в руку Олесия и стиснула ее с такой силой, — что могла бы раздробить кости, будь я простым человеком. Я понимаю, с трудом я выдернул руку из ее хватки. Не беспокойтесь, они в порядке. Пока что, вновь рассмеялся Хессио. А теперь давайте же узнаем, кто именно сможет в этот раз вернуть свою ставку обратно, а кто прогорит.